Глава третья. Две недели Ханна и Летрис работали, не покладая рук. Во имя художественной концепции готовили переезд из Лос-Анджелеса в Уэстпорт. Бизнесменов Уэстпорта и торгово-промышленную палату взяли хитростью и щедрыми посулами. В итоге все необходимые разрешения были подписаны. Ещё 10 минут, и их арендованный автобус пересечёт границу маленького рыбацкого городка в штате Вашингтон. Если Ханна собиралась сделать шаг вперёд в профессиональной карьере уже на съёмках «Оглушённой славой», время было самое подходящее — сейчас или никогда. Пора использовать свои женские чары и попросить Сергея дать ей шанс. Как только автобус припаркуется, главный режиссёр спрыгнет с подножки и других возможностей уже не представится. Ханна позорно тянула время. Помассировала лицо, вытащила из ушей наушники, заставив замолчать Боба Дилана, и убрала их в карман. Сняла бейсболку, нервно поправила прическу, потратив на это ещё минуту, глянула на своё отражение в окне, вздохнула, осознав, что попытка лихо преобразиться ничего не даст. Личный ассистент, он и есть личный ассистент. Нижнее звено в пищевой цепочке. Не тот она человек, которому Сергей доверит должность музыкального директора. Ханна откинулась на спинку кресла, нервно поболтала ногой и тяжело вздохнула, удостоверившись, что за хриплым рычанием мотора ее никто не слышит. Впереди, через несколько рядов, мерно покачивались затылки Сергея и Бринли, музыкального директора. Сблизились, о чем-то говорят. Рассмеялись. Бринли. Эта женщина создана для того, чтобы играть ведущие роли. Ладная, одетая со вкусом, коротко подстриженная брюнетка из Нью-Йорка. К каждому наряду обязательно подберет подходящее украшение. Такая дама открывает дверь ногой и легко получает ту должность, на которую рассчитывает, потому что ее внешность, безусловно, соответствует всем мыслимым требованиям. Бринли излучает уверенность в себе и всегда возьмет то, что ей положено. Например, работу, о которой мечтала Ханна. Два года назад она попросила отчима подыскать ей незначительную должность в продюсерском центре, и тот переговорил с Сергеем из продюсерской компании «Рождённая бурей». Поставил условие, что об их родственной связи никто знать не должен. Так пожелала падчерица. Ханна и Ханна, и ни слова о том, что она приёмная дочь известного продюсера Дэниела Беллинджера. Получив по окончании Калифорнийского университета степень бакалавра по истории музыки, она не имела ни малейшего представления о кинематографе. Вполне возможно, что фамилия отчима обеспечила бы ей и должность продюсера, но разве справедливо занимать чужое место, если ты в этом бизнесе ничего не смыслишь? Ханна сознательно решила начать с нуля. Её подход дал свои плоды. Погрузившись с головой в дело производства и перелопатив чертову уйму документов, Ханна воспользовалась возможностью изучить музыкальные справки и различные отчеты, составленные Бринли, и вникнуть в хитрости синхронной съемки и озвучки. Никто не заподозрил, что Ханна исподволь интересуется этой стороной деятельности продюсерской компании. Хотя практики не хватало, за два года ей удалось повысить свой уровень настолько, что можно было претендовать на карьерный рост. Ханна с тоской посматривала на Сергея и Бринли. Оба большие таланты, приблизиться к ним всё равно, что подойти к кинозвезде. С другой стороны, она уже устала держать соломку в бокале Кристиана. Солёный морской бриз просочился сквозь треснутое окно автобуса, нежно тронул кожу, и Ханна испытала приступ ностальгии. Между прочим, соль в воздухе означала, что они уже совсем недалеко от Уэстпорта. «Если добиваться хоть какого-то прогресса, пора действовать». Она расправила плечи, затолкала бейсболку в сумку и, не обращая внимания на любопытные взгляды съёмочной группы, двинулась по проходу. На шее забилась жилка, во рту пересохла. Ханна поравнялась с креслами Сергея и Бринли, и те вопросительно и вполне любезно улыбнулись. «Будь добра, объясни, что заставило тебя прервать наш разговор. Неужели они тайно встречаются?» Эта мысль уже не первый раз пришла Ханне в голову. Да нет, сидят, не касаясь друг друга локтями, а у Бринли на пальце, между прочим, колечко с камнем, свидетельствующее о помолвке. Всё же они просто друзья. Работать им приходится в тесной связке, это факт. Музыкальное сопровождение картины — процесс тонкий, и саундтрек частенько подбирается уже после того, как отснят материал. Впрочем, у «Рождённой бури подход особый. Список треков составляют сразу, и съёмки проходят уже на фоне музыки, либо саундтрек вписывается в сцены на этапе монтажа. Основным ориентиром служит атмосфера момента, если говорить прямо, капризы Сергея. Специально для фильма музыку «Рождённая бури не заказывает, пользуется уже готовыми композициями, нарезая их под длительность нужных эпизодов. Вот это и есть мечта Ханны — научиться подчеркивать дух момента, подходящей песней, создавать общее настроение картины. Музыка — становой хребет кинематографа, да и не только. Строчка из песни всегда помогала Ханне понять собственные чувства, и шанс применить свою страсть в профессиональной области она ждала всю жизнь. «Сейчас автобус остановится. Ну же, пора!» хм. О, прекрасное начало разговора, ключевое слово. Ханна судорожно пыталась пробудить в себе решимость, которую ощутила, предложив Уэстпорт в качестве натуры. Кто знает, может, в ней и впрямь заговорила ностальгия по этим местам. Бринли, Сергей, — промемлила она, заставляя себя смотреть им в глаза. Хотела спросить, нельзя ли... Разумеется, именно в эту секунду автобус резко затормозил. А Ханна, конечно же, именно в этот миг решила расправить на себе одежду, потому её попытка хоть за что-нибудь ухватиться и провалилась. Отлетев в центр прохода, она прибольно стукнулась плечом и бедром, а потом ещё и виском оппол. Изо рта вылетела унизительное «ух», и в автобусе наступила оглушительная тишина, которая так редко нависает над планетой Земля. Никто не тронулся с места. Ханна прикинула, не заползти ли под сиденье и там дождаться конца света. Её планы нарушил Сергей. Перепрыгнув через Бринли, режиссёр наклонился над несчастной ассистенткой и помог ей встать на ноги. «Ханна?» — он встревоженно ощупал её глазами. «Не ушиблась?» Не дождавшись ответа, Сергей метнул гневный взгляд на водителя. Тот невозмутимо глядел в проход. «Эй, парень!» Неужели нельзя сначала убедиться, что в салоне все сидят, прежде чем тормозить?» Ханна и признала бы свою вину, но не успела. Сергей вывел её из автобуса, пока остальные сидели, разинув рот. Разглядывали набухающую на лбу ассистентке шишку. «Господи боже, и правда, шишка что надо!» Только собралась с духом задать вопрос, «Нельзя ли ей участвовать в процессе музыкального сопровождения?» Теперь можно смело увольняться и искать работёнку человека-сэндвича, раздающего листовки. Нет, последствия её чудовищной глупости могли быть куда неприятнее, чем эвакуация из автобуса в компании известного режиссёра, обнимающего её за плечи. Ханна чувствовала запах его лосьона после бритья. Апельсин и гвоздика. В этом весь Сергей. Всегда выберет нечто уникальное и неожиданное. Она бросила взгляд на его выразительное лицо, на прическу, невысокий чёрный ирокез. Эспаньолка — произведение искусства. Нельзя поддаваться первому впечатлению, вряд ли Сергей сильно за неё переживает. Этак можно задуматься, а вдруг у неуклюжей ассистентки есть шансы, которых нет у звезды. Поймав себя на том, что она неотрывно смотрит на Сергея, мужчину, в которого была влюблена вот уже два года, Ханна отвела глаза и и увидела встревоженного Фокса, бегущего к ним через парковку. «Ханна?» В её голове прозвучал странный сигнал, наподобие звука, который разделяет песни на диске. Она каждый день общалась с этим мужчиной на протяжении шести, нет, семи месяцев, однако за всё это время ни разу не слышала его голоса. Наверное, образ Фокса сжался для неё до нескольких строк на экране телефона, иначе Ханна наверняка помнила бы, что на него нельзя не обратить внимание, как на грандиозный финал пиротехнического шоу «В ночном небе». Даже не обернувшись к автобусу, она могла сказать, что женщины, натуралки уж точно, так и прилипли носом к окошку, разглядывая символ своих сексуальных фантазий, спешащий к ней через дорогу. Фокс был брутально небрит, и лицо его покрывала темная трехдневная щетина, контрастировавшая с более светлыми волосами. К сногсшибательной внешности Фокса идеально подошел бы мягкий характер, однако ее старый знакомый всегда шел своим путем, прокладывая его напрямик, и производил впечатление изгнанного с небес задиристого ангела, высокого, хорошо сложенного и явно способного за себя постоять. В довершение ко всему, у Фокса была одна из самых опасных профессий в Соединённых Штатах, и в его голубых глазах читался серьёзный опыт. Этот человек знал, на что способна стихия и что такое настоящий страх. Увидев Фокса, Ханна испытала неожиданное облегчение. Открыла рот, готовясь сказать «привет», однако Фокс, играя желваками, не сводил тяжёлого взгляда с Сергея. «Что с ней случилось?» Рявкнул он, и время, обратившееся было вспять, вновь пошло своим чередом. Просто грохнулась в автобусе. Ханна коснулась ушибленной головы и болезненно скривилась. «Чёрт, такая ссадина! Всё в порядке, Фокс!» «Пойдём», — сказал он, принюхиваясь к Сергею, словно охотничий пёс. «Сейчас мы тебя подлатаем». Ханна скептически усмехнулась про себя и едва не попросила Фокса предъявить диплом медика, однако вовремя вспомнила историю, рассказанную сестрой. Однажды Фокс выручил Брэндона, наложив тому импровизированные швы на рассечённый лоб, когда вокруг бушевал ураган. Что ж, жизнь ловца королевских крабов ещё и не тому научит. Неужели нельзя быть помягче? Или Ханна слишком многого хочет? Всё в порядке. — повторила она, и, похлопав Сергея по руке, дала понять, что может обойтись без его поддержки. «Нет, если в твоей аптечке есть снадобье, восстанавливающее самооценку...» Фокс, продолжая хмуриться, облизал уголки губ и вновь покосился на режиссера. «Разберёмся дома. Ты с багажом «Э-э-э...» — протянул Сергей, разглядывая Ханну, словно увидел в ней нечто новое, только не понял, что именно. «Не знал, что у тебя есть близкие знакомые в этом городке». «Близкие знакомые?» Семь месяцев назад Ханна сочла бы подобные слова преувеличением, Но сегодня очень может быть. В принципе, последнее время Ханна общалась с Фоксом куда чаще, чем с сестрой. «В общем, надо срочно обработать твою шишку, Веснушка», — перебил её Фокс. «Веснушка», — эхом повторил Сергей, изучив её нос. Похоже, сейчас что-то будет. Мужчины с разных сторон приблизились к Ханне, словно она была последним кусочком пиццы на тарелке. «М -м -м, «Моя сумка в багажном отделении». «Я заберу», — хором сказали Фокс с Сергеем. Судя по всему, ее шишка источала флюиды, привлекавшие самцов. Режиссер с рыбаком оценивающе глянули друг на друга. «Еще спорить начнут, кто притащит багаж». День складывался просто чудесно, только перетягивания каната не хватало. Если до этого дойдёт, замок сумки точно раскроется, и на землю вывалится куча разноцветных трусиков. «Я сама!» — опередила Ханна играющих мускулами мужчин и потащилась к багажнику, не дожидаясь неприятного столкновения. К автобусу она подошла как раз в тот момент, когда Бринли, легко спрыгнув с подножки, бросила на Фокса любопытный взгляд на который тот, как ни странно, не потрудился ответить. Его небесно-голубые глаза не отрывались от шишки на голове Ханны. Вероятно, размышлял, какой иголкой воспользоваться, чтобы окончательно её изувечить. «Сергей!» — окликнула режиссёра Бринли. «Всё в порядке?» «Абсолютно», — ответила за него Ханна, пытаясь открыть багажник. Съёмочная группа невозмутимо наблюдала, как она безуспешно дёрнула ручку и, засмеявшись, рванула ещё раз, сильнее. Снова усмехнулась и ударила в дверцу бедром, по-прежнему безрезультатно. Фокс не дал Ханне сделать третью попытку, отодвинул её в сторону и лёгким поворотом кисти открыл багажник. — Не самый удачный день, верно? — шепнул он ей на ухо. — Согласна, — вздохнула Ханна. Фокс сочувственно закивал. «Ну, где тут твоя сумка?» «Ничего, всё поправимо», — добавил он, легонько дёрнув её прядь волос. Похоже, она довольно сильно стукнулась головой, раз уж оказалось в эротическом сне с участием Фокса Торнтона. И не в первый раз, хотя на суде Ханна в этом ни за что не призналась бы. «Что там на суде? Даже сестре!» Не было никакой возможности сопротивляться тем сигналам, которые исходили от Фокса. «Я хорош в постели». Не просто хорош, а хорош исключительно. Подобные сигналы принимала любая женщина, с которой общался Фокс. Но Ханна не желала быть одной из тысячи, потому они и оставались друзьями. Вроде бы всё давно ясно и понятно, так почему же сегодня он так на неё действует? Всё поправимо? То есть ты перевернёшь этот день? Интересно, каким образом? «Например, я собирался угостить тебя мороженым». Фокс хитро улыбнулся. «Ханна ведь и забыла, какие у него ямочки на щеках. А ты что подумала?» Ханна забормотала какую-то несуразицу, однако, заметив, как Сергей с Бринли двинулись прогулочным шагом к гавани, примолкла. Даже не оглянулся. А она-то дурово образила, будто в глазах режиссёра пробудился живой интерес. «Чушь!» Просто хороший босс забеспокоился, что рано ассистентке окажется серьёзной. Ханна отвела глаза от парочки и наткнулась на внимательный взгляд Фокса. Вся эта кутерьма, падение, бросившийся на помощь Сергей, на некоторое время заняла её мысли. Однако теперь, несмотря на шум, поднятый выбирающейся из автобуса съёмочной группой, она осталась один на один с Фоксом. На неё нахлынула волна нежности и благодарности. Ханна скучала по родному городку, который хранил её самые сокровенные воспоминания, и немалое место в них занимал Фокс. Его текстовые сообщения последние семь месяцев позволили ей сберечь в сердце кусочек Уэстпорта. Ханна ценила эту тонкую ниточку. Ни секунды не сомневаясь, она бросилась в объятия старого знакомого, вдохнула исходящий от него солёный аромат и улыбнулась. «Ах ты, веснушка!» Засмеялся Фокс, потрепав её волосы. Ханна потёрлась щекой о грубую ткань его рубахи и, отступив на шаг, игриво толкнула Фокса в грудь. «Ах ты, самовлюблённый павлин!» Оба шутили. Беззлобно, без всякого сексуального подтекста и на дружеские подначки ни капли не обижались. Они друзья. Этим всё сказано. И Ханна не собиралась разрушать их дружбу, воспринимая Фокса как объект сексуального влечения. Фокс — это не только чеканный профиль и могучие плечи, не только присущий ему ореол риска. Собственно, и Ханна — не только человек, подносящий кофе и делающий рабочие заметки. Похоже, Фокс заметил, что радость девушки несколько померкла и, отвернувшись, вытащил из багажного отсека единственную чёрную сумку, безошибочно определив, кому она принадлежит. Обняв Ханну за плечи, он повёл её к дому прямо напротив доков. «Итак, ты позволишь мне подлатать твою голову, а в качестве награды вместе с мороженым получишь ещё и печенье». «По рукам», — вздохнула Ханна, прильнув к его плечу.